Глава 25. Махинация 2, часть 2. Он и раньше был за него готов и в агонии в воду, а теперь в руке Непися появилась половинка составного амулета. это безделица в собранном виде делала своего владельца хозяином целой терракотовой армии. 270 статуй воинов, высеченных из мрамора, обнаружились в сокровищнице Блюберда. На то, чтобы перетащить их в замок Фурье, ушла уйма сил и денег, все, что удалось наскрести по сундукам герцога и почти все, что было в казне самого Шардона. Зато теперь, теоретически, он мог захватить силы небольшое королевство, разумеется, если эта локация не шибко высокого уровня, и на ее защиту не встанут маги земли. И будучи при графе никем иным, как генералом и министром обороны, Угрюма не без оснований рассчитывал во главе этой мраморной армии выиграть десяток другой военных компаний. «Барримор!» — рявкнул он, едва оказавшись в замке. шнега где?» — господин придворный некромант изволит всякую нечисть в подземельях тиранить. Отозвался материализовавшийся дворецкий. «Зачем?» — осмелись предположить, что таким образом он пытается выжить нас всех из замка. «Ничего не понимаю. В любом случае, даже хорошо, что гоблин не отправился куда-нибудь на задворки графства шляться по могильникам, а торчит в замке». Шардон ясно дал понять, что доставить его нужно как можно быстрее. Угрюмый спустился в подземелье и... и оглох. Потому что кто-то явно наложил на этот этаж мощнейшее акустическое заклинание, издающее вопли, стоны, крики и другие сложно классифицируемые звуки. «Шныга!» — крикнул он, но сразу понял, что в этой какофонии его из пары шагов никто не услышит, и поэтому повторил громче. «Шныга! Шныга!» Бесполезно. Угрюмы шныги. Ты здесь? Шныга угрюмому. Тута моя. Угрюмы шныги. Где тута? Шныга угрюмому. Тута. Угрюмы шныги. Где? Шныга угрюмому. У стенка стою. Угрюмы шныги. У какой стены? Шныга угрюмому. У каменной. Шныга угрюмому. И холодный Угрюмый зарычал, пригласил недалекого гоблина в группу и уже по маркеру на карте отыскал его, а заодно и источник невероятного шума. Шныга стоял в углу самой большой камеры казематов и дирижировал посохом, а целый хор из полусотни черепов издавал все эти жуткие звуки. «Какого демона у вас тут творится?» не выдержал генерал. «Наша репетиция делает. Нравится?» «Это... это что такое?» «Песня. Шныга сам придумал». Угрюмый вслушался и смог различить слова в нестроенном хоре голосов. «Шныга великий, наш бог, колдун и герой!» Мы недостойны пыль лизать под его ногой. Ночью при свете звезд стихи слагаем мы о нем. Никто не может описать его величие объем. Путаясь, запинаясь, но старательно выводя нехитрые строчки, певцы надрывались, то и дело косясь в дальний угол, где лежала куча костей и осколков от разбитых в дребезги черепов, предположительно разбитых тяжелым, тупым и очень кривым предметом. Например, посохом некроманта, которым Шныга самозабвенно дирижировал. «Прекращай свой концерт, ты нужен командиру, он нас ждет». Угрюмый достал свитки, и уже через минуту они оказались на главной городской площади, у центрального портала, где их уже дожидался Шардон в компании симпатичной темно-серой ездовой Виверны. «Шныга будет летать!» Радостно завопил Гоблин и, оттолкнув Угрюмого, первым забрался в седло. Тот последовал его примеру, совершенно не разделяя при этом восторгов Шныги. Верхом на летающей твари вся дорога до владения герцога заняла чуть меньше десяти часов, так что в академии они прибыли как раз к полудню. К сожалению, Мортуса на месте не оказалось. По словам декана кафедры археологии, тот как раз отправился на раскопки какого-то древнего храма и должен вернуться через неделю-полторы. Любезно подсказал, куда именно отправился этот археолог-любитель и даже отметил крестом место на карте, которое, разумеется, оказалось в самом сердце Долины Смерти. «Ну почему воздушный транспорт у нас придумали, а подземный нет?» Недовольно бормотал угрюмый, снова взбираясь на Виверну. «Сейчас бы уютно лежали бы себе в брюхе какого-нибудь червя, который нес бы нас к нужному месту. Еще пара часов в воздухе, и вот они уже на месте, которое называлось руины храма Ур. Рядом с присыпанными песком обломками древнего религиозного строения стояло две палатки песчаного цвета. Вокруг туда-сюда сновали загорелые неписи, с ног до головы обмотанные тряпками, когда-то светлой, а может быть даже и белой расцветки, словно бинтами. «Мумии?» — поинтересовался Угрюмый. «Нет, обычные арбы, пустынные наемные работники и заседлых кочевников. Из них получаются выносливые и старательные слуги. Мало просят, хорошо работают, много воруют». «Зомби и шкелеты лучше слуга! Не жрать, не пить и не воровать!» — сознанием дела заявил Шныга, спускаясь на землю. «Я совершенно с вами в этом согласен, коллега», — раздался внезапно незнакомый мужской голос со стороны палатки. «Долго же вы добирались, господа? Я вас ждал еще вчера вечером». «Нас?» — угрюмый напрягся и положил ладонь на рукоять меча. «А видите здесь кого-то еще? Между прочим, запрос в академию я направил четыре дня назад. Не знаю, кто там на кафедре отвечает за весь этот бардак, но я этого так не оставлю. Клянусь своими славными предками». Герцог Мортус показался, выйдя из глубокой тени, что отбрасывала палатка. «Думаю, что здесь какая-то ошибка», — начал Шардон, но был бесцеремонно перебит археологом. «Ошибка? О нет, мой дорогой коллега, это вопиющая безалаберность, халатность и непрофессионализм. Ты бы помолчал да послушал, чего его графская светлость сказать хочет». Угрюмый сказал это совершенно спокойно, даже не громко, но веса его словам прибавил свист клинка и треск расколотого мечом камня. Герцог осёкся и умолк, внимательно рассматривая прилетевших в его лагерь коллег из Академии. Непис озадаченно нахмурился и задал самый правильный вопрос. «Вы кто такие и что вам здесь надо? Мы просто путники и искали вас, ваше сиятельство», отозвался Шардон. «И зачем же? Чего вы от меня хотите?» «Лично я бы не отказался пожрать со вчерашнего вечера ни крошки во рту», потирая брюхо, пожаловался Угрюмый. «Шныга хочет стать самая великая колдун-некромант». Продолжил список желаний гоблин. «Я бы хотел побеседовать с вами о жизни и смерти и о титуле герцога». Мортус молча смотрел на них, переводя взгляд с одного на другого, а потом вдруг расхохотался. «Клянусь своими славными предками, вы самая чудная компания из всех, что мне встречались. А уж я-то, поверьте, на своем веку повидал немало всего странного. Что ж, проходите. Власти над жизнью и смертью я вам обещать не могу, а вот обет и непринужденную беседу могу устроить». С этими словами Мортус скрылся в одной из палаток. Шардон оглянулся. Арбы-наемники за это время обступили его небольшой отряд плотным двойным кольцом. У них не было ни оружия, ни полосок маны над головой, но выражение глаз, сверкающих сквозь щели, обмотанных вокруг головы бинтов, не сулили ничего хорошего. Уровень репутации с ними обозначался как неприязнь, так что граф решил не испытывать судьбу и проследовал за археологом в палатку. Тем более, что именно для этого они сюда и прилетели.